Глава 22. Михей. Пушки умолкли, и ложное спокойствие накрыло Костанье словно дымкой. Императорский флот, скорее всего, попытается высадиться в другом месте. Я приказал Беррину подготовить укрепление с наземной стороны. Город никогда не захватывали с суши благодаря горам Заризар, как щитом загораживающим его с востока. Атака с этого направления означала, что придется вести армию со всеми осадными орудиями по каменистым и крутым склонам. Когда это хотел сделать Тимур проклятый, он потерял четверть армии из-за оползней и злых джинов, как он это назвал. Разумеется, существа, которых латиане называют джиннами, ничто иное, как падшие ангелы и демоны, которым они приказывают. «Мы с Беррином и еще несколько паладинов, которых он выделил, чтобы они заняли места моих умерших и потерянных помощников, обсуждали, как будет проходить осада. Мы сидели за большим стеклянным столом в саду в прохладном свете зари. «Они возьмут под обстрел западную стену, выходящую на открытую равнину», — высказался Беррин. «Там глинистая почва и низина, поэтому во время дождя пролив выходит из берегов и затапливает эту территорию». Скорее всего, сначала они построят стену и устроят дренаж вдоль пролива. Мы будем постоянно обстреливать эту стену, и если пойдет дождь, им придется уйти. Стены кастания были выше, чем в любом другом городе, но больше знамениты глубоким фундаментом, уходящим вниз, как айсберг. Поэтому невозможно было сделать подкоп или разрушить их пушками и бомбами. Пусть пушки повредят стены, в горах Заризар достаточно камня и звездки, чтобы их восстановить. «Даже если небеса не разверзнутся, мы засыплем их лагерь дождем из бомб и ракет с высоких стен!» «Вряд ли у императора было много шансов. Но судьбу осады решает удача. Если летние дожди не придут, лагерь императорской армии сохранится, и нам придется без устали стараться доставить им неприятности. Лучше всего с этим справляется огонь, и в сухую погоду наши поджигатели могли устроить кошмар». А еще войска могут проредить болезни, особенно во влажной, кишащей комарами местности. Но это тоже решать судьбе, вернее, архангелу. Пропитание может стать проблемой, сказал Берин. Экономия мы растянем запасы на месяц, но не сумеем сражаться в полную силу. Тогда мы нападем сами, сказал я. Точно, кивнул Берин. Пусть они атакуют днем, изматывая себя а ночью мы контратакуем с самой лучшей тяжелой кавалерией или запустим в их лагерь крик падших, чтобы они не могли спать. Если продержаться так месяц, то при удачном стечении обстоятельств и благословении Архангела мы скинем Императора обратно в море». Мне всегда приходилось напоминать себе, что Беррин куда изобретательнее, чем выглядит. Большую часть своей жизни он был сермянским лордом, учился в прославленном университете в Токкалае, Другим моим соратникам особо нечего было добавить. План Беррина был простым, но исчерпывающим. «Важнее всего две задачи», — сказал я. «Мы должны найти мою жену и убить Императора». «Императора охраняют экскувиторы, их трудно будет сломить», — ответил Беррин. «Но он станет главной целью ночных вылазок, что до твоей жены поиски не прекратятся, как и не перестанет стараться пыточных дел мастер». Я вернулся в тронный зал и сел на Золотой Престол. Я видел звезды и побывал в немыслимых местах. Заглянул в прошлое, а может и в будущее. И все же не мог увидеть, где сейчас моя жена. Одна девушка была важнее всего на земле, да и на небесах. Я закрыл глаза и представил Селену. Я сжал в кулак стальную ладонь, но увидел только людей на холме, поклоняющихся Хавве. Они призывали ее, как в священных книгах призывали архангела. И почему лица ангелов появились на алмазе? Что это за алмаз? Как он может парить выше облаков, если ничто крупнее птицы не может? По правде говоря, у меня не было ни сил, ни желания разбираться в этих откровениях. Как не хотелось мне и вспоминать о том, что я увидел внутри алмаза? Ад! Он был извлечен из кошмарных снов всех душ, Мои собственные сны никогда не были такими жуткими и мрачными. Это был не страх смерти, а страх перед сотворением, перед тем, что можно принести в мир. Мне даже не хотелось этого воображать, иначе ко мне подкрадывалось безумие, как подкрадывается к добыче лев. Перед моим мысленным взором мелькали всевозможные ужасы, но только не Селена и ее местонахождение – «Какой смысл в моих способностях, если я не могу ими воспользоваться, если приходится ждать Ашеру всякий раз, когда мне что-нибудь нужно? Теперь я зависел от нее, как зависел от Джауза, а мне ненавистно было полагаться на тех, кто поклоняется странным богам». Через час в тронный зал вошла Ашера в своем струящемся зеленом платье. «Мне не нравится, как ты появляешься и исчезаешь», — сказал я. «Если ты здесь, чтобы служить мне, я всегда должен знать, где ты». А Шера посмотрела на меня с полным безразличием. «Я тебе не служу». «Я терплю от тебя и Джауза подобные отношения, потому что вы сделали много хорошего, но даже он не ведет себя так нагло». «Я служу спящей». «Возможно, не имеет значения, кому она служит, если это помогает мне, и все же я с отвращением фыркнул». «Скажи своей богине, чтобы нашла мою жену. Без нее все наши старания пойдут прахом». А Шера покачала головой. «Я не приказываю, Хабви». «Вот как? До сегодняшнего дня она вроде делала то, о чем мы просили. Дала мне все, чего я желал. Но этого все равно мало, потому что я не могу найти одну упрямую девчонку». «Похоже, ты неправильно понял. Ты зачинатель, Михей. Тебя ждет более великая судьба, чем любого царя или завоевателя. Да, я зачинатель. Я распространю веру в Архангела на восток. Ты знаешь старый церковный язык? Спросила Ашера. Слово «ангел» происходит от староцерковного слова, означающего «посланник», а посланник всегда служит какой-то великой цели. Ты видел лица своих ангелов? Что они, как не маска? Что они делали, кроме как скрывали под ней истину? «Мне не хотелось снова вспоминать то видение, не хотелось в него верить. Вера в Архангела была как теплый огонек, а богиня Ашеры — бесконечный холод вокруг. «Я не знаю, в какой ад ты меня привела, и мне все равно. Сейчас мне нужно справиться с осадой, убить императора и найти жену. Если твоя богиня не может мне в этом помочь, тогда от нее нет никакого прока». «Разве ты не понимаешь? Все это не имеет значения». «Брось все. Забудь этот город и пойдем со мной в лабиринт. Ты готов?» «Как она могла сказать такое? Настаивать на том, чтобы я бросил все, ради чего страдал? Сколько моих братьев погибло за этот город с горящей верой в сердцах? Я не могу поступить так позорно. Я не брошу ни своих людей, ни город. Мое предназначение завоевывать и править. Я должен стать императором». И даже если никогда не найду Селену, я притащу в Кастане какую-нибудь кузину Иосиаса и женюсь на ней, и сокрушу любого, кто станет мне перечить. Это единственная судьба, которую я приемлю». Ашера приложила руку к сердцу и подняла на меня взгляд. Если б я не был так зол, то потерялся бы в ее зеленых глазах. Мне хотелось смотреть в них, пока не расплавятся мои собственные. «Ты не хочешь снова увидеться с дочерью?» — спросила она. Я знаю, ты по ней скучаешь. Я чуть не задохнулся от ярости. Я вспомнил о Белле с черными глазами без белков. Вспомнил о том, что она сделала в самую мрачную ночь в моей жизни. Она не моя дочь, сказал я. Поначалу я так читал, но потом она... Я говорю о твоей настоящей дочери. А Шера шагнула на помост. О девушке, которой ты перерезал горло на морской стене. «Что ты сказала?» Я обнажил меч и приставил к ее шее. «Если ты еще раз произнесешь подобную ложь, я докажу тебе на личном примере, что мертвые не возвращаются». Она и глазом не моргнула, словно мой клинок детская игрушка. «Просто правда для тебя слишком тяжела, но только она имеет значение». «Я не поддамся на твои уловки». Я опустил меч и мысленно спел священный гимн, чтобы утихомирить гнев. Когда всех ослепит небо цвета крови и тьма поглотит луну, от ангельских чудес никуда не укроешься. В тот день к Архангелу приведет нас путь. Ты узнаешь, что она настоящая, — прервала Ашера мои набожные мысли. Узнаешь по запаху, по ее глазам, как будто она и не умирала. Понимаю, Михей, всю жизнь ты почитал Архангела, а теперь испуган, что видишь мир за его пределами. Я вижу твой страх. Страх перед правдой. Трудно отбросить уют прежней веры. Ее слова звучали почти разумно. Она как будто успокаивала испуганное дитя, заверяя, что чудовищ не существует. Но это не так. Глаз морской звезды, от которого в моих венах пульсировал страх, был таким же реальным, как стоящая передо мной женщина. «Все апостолы должны были показать знамения, чтобы в них поверили», сказала Ашера. А иногда одного было недостаточно. Порой эти знамения можно спутать с колдовством. Но ты не спутаешь настоящую Эларию с самозванкой. Я буду молить спящую вернуть ее, и все твои страхи растают в свете сотворившей весь мир богини. «Будь проклята, твоя спящая!» Это просто слова. Ашера повернулась спиной и заговорила таким тоном, будто подводила итог. «Если спящая воскресит Эларию, чтобы подать тебе знак, а ты откажешься уверовать и последовать за ней, это станет твоим концом, Михей, и концом всего, что тебе дорого». Я отправился к западной стене и забрался на нее, чтобы осмотреть приготовление. На шкивах поднимали ящики со стрелами, со стальными наконечниками. Внизу, в мастерской, алхимики Орва варили в чанах масло и смеси для бомб, чтобы бросать их вниз. Утренний ветерок приносил запах серы. Рабочие размещали на стенах железные листы. Мы научились этой тактике в Пендуруме. Его железные стены были самыми грозными из всех, с которыми мне приходилось иметь дело, но даже они рухнули под багровой луной. Для защиты Кастани придется приложить больше усилий». Паладины вырыли неглубокий ров вокруг стены, чтобы заполнить его острыми кусками металла. Если армия Иосиаса попытается перебраться через ров, установленная в нужном месте бомба взорвет металл со скоростью пули, разбросав осколки во все стороны. Еще одна идея Орва. Мы почтим его память, применив ее на практике. Я посмотрел в небо и представил, как император Ираклиус глядит вниз из Баладикта, возмущенный планами на его сына. «При мысли о его помпезности и роскоши, и о привычке приписывать себе мои победы, даже сейчас у меня вскипала кровь. Предложив Ираклиусу услуги Черного Легиона, я сделал это ради Крестеса, а не ради незадачливого правителя. Однако я защищал и Крестеса и его императора, и если бы не я от патриарха, Ираклиус сейчас похвалялся бы, что завоевал Кастании. «Хотя я не встречался с новым императором, я представлял себе Иосиаса таким же ничтожным, как его отец, и уже одного этого было достаточно, чтобы покончить с ним». «Как-то раз, когда мы пили вино после завоевания Пасгарда, Ираклиус сказал мне, «Ты всего лишь пролог для легенды обо мне». «Нет, Ираклиус, когда напишут о моих завоеваниях, ты не будешь прологом, не останешься даже в сноске». Ты и твой сын будете забыты, стерты из истории и памяти. Пока я размышлял, к воротам приблизилась процессия. Это были паладины, которых вытеснили из прибрежных деревень, где высадился император. Но почему с ними возвращались этосианские крестьяне? Ответы я получил с неожиданной стороны. Я предложил недавно вернувшемуся Айкарду присоединиться ко мне на укреплениях. Он коротко остриг светлые волосы и отрастил кустистую бороду, почти как у шаха. Он похудел и выглядел угрюмым и серьезным. Пока он поднимался по крутой лестнице, я вспоминал, как он поджег джазский флот, пока тот еще стоял в бухте и тем самым спас десятки тысяч паладинов. Мы получили остров без боя. Он замаскировался под латианского воина-дервиша и за одну луну завоевал доверие Визири и адмиралов Султана. И все же отказался рассказать мне подробности. Айкард достигал результатов, предпочитая хранить свои методы в тайне. Чудесная страна, сказал он с улыбкой на румяном лице. Я отлично отдохнул. Не припоминаю, чтобы отправлял тебя отдыхать, ответил я. Такой труженик, как я, заслуживает немного отдыха, разве нет? Мы обнялись. Стоит ли рассказать ему о Борво прямо сейчас, а о Зосе? Но он хорошо с ними ладил, в особенности с Зоси, они оба выходцы из западных провинций. Когда мы разомкнули объятия, его улыбка пропала, как румянец. «Я слышал о случившемся», — сказал он. «Да простит Зоси, архангел». Я покачал головой. «Зоси сохранил свою веру и свою семью. Это я должен просить прощения». «Подожди с извинениями». Айкард сжал мое плечо. «Я принес новости». Он сообщил о том, что узнал. Император и сермяне заключили союз против меня. Маг жаждет моей крови, потому что я убил его дочь. В Кастане может явиться рыжебородый. Все это казалось маловероятным, и все же я полностью доверял Айкарду. Во время его доклада меня отвлек взрыв. В мастерской внизу извивался на полу алхимик с обугленной рукой. Он лишился нескольких пальцев. Подбежал лекарь, чтобы им заняться, а он все вопил и вопил. Но Айкард даже не вздрогнул. Он посмотрел на меня со сталью во взгляде и сказал, «Будь осторожен, великий магистр, все вокруг жаждут твоей крови». «А как же иначе? Я и сам жажду пустить им кровь». «Но можешь ли ты сражаться со всем миром?» Я оглядел обширную равнину и выжженные солнцем холмы вокруг Кастани. Скоро это все заполонят враги. Янычары в кричащих шлемах с плюмажем, забадары с костяными луками, бледнолицые экскувиторы с пустыми глазами. Пусть идут. Я посмотрел на тесный пролив, его мутные и спокойные воды. Скоро я скормлю ему новые трупы. Мы создадим мир заново, Айкарт, если победим в этой битве. Запад и Восток будут поклоняться Архангелу. Лицемеры будут повержены, и весь свет заживет по заветам двенадцати. Но Айкарда мои слова не тронули, его взгляд остался колючим. «Может, ты выиграешь сражение, великий магистр, но война продолжится. Императорская армия будет бултыхаться вверх брюхом в море Сия». «Сирм будет открыт для завоевания. У экзархов Гипериона не останется другого выхода, кроме как короновать меня, иначе они столкнутся с моим беспощадным гневом. Война будет окончена, я не согласен с тобой». Айкард поколебался, напряженно дыша. «Только не эта война». «Что, есть еще какая-то война? Говори яснее». «Ты задавался вопросом, почему она тебе помогает?» Какую цену придется заплатить? «Только не начинай!» Я отвернулся и вздохнул. Похоже, Айкард, Эдмор и Зоси совпали в своем мнении о ней. Я не могу потерять еще одного соратника. Только не сейчас. Я знаю, чего она хочет, и не собираюсь ей это давать. Не беспокойся. Я всегда сражаюсь за наше дело, а не за нее или ее богов. Я снова повернулся к нему и посмотрел в глаза. «Если я когда-нибудь оступлюсь, ты вправе будешь восстать против меня!» Воздух между нами истончился от напряжения. Мне не хотелось сражаться еще с одним соратником, еще с одним другом, но человеческое сердце трудно завоевать и легко потерять. Айкард приложил руку к сердцу и опустился на одно колено. «Я никогда не сомневался, что твои намерения чисты. В одном ты можешь быть уверен». Пока ты сражаешься за правое дело, я буду рядом с тобой. Его верность меня преободрила. Преданность выигрывает войны. А благие намерения нет. Хотя, пожалуй, об этом лучше не упоминать.